Глава пятая. Значит, это и есть кабинет твоей безвременно усопшей матери? Без малейшего намека на вопрос протянул Шейн, стоя посреди комнаты и с любопытством изиравая по сторонам. Да, ответила я нервно прислушиваясь. Не раздастся ли хлопок в входной двери и голоса в прихожей? Честное слово, не зная чего я боялась больше, того, что отец минута на минуту вернется и застанет меня в компании с незнакомцем. или того, что его свидание с Валенсией затянется далеко за полночь, если не до утра, а значит Шейн и дальше будет меня допрашивать. Что скрывать очевидное, мороз у меня по коже от этого блондина. Теперь я понимаю, почему ведьмы никогда не любили инквизиторов. Все-таки мы слишком разные по натуре. Во-первых, ты ошибаешься, рассеянно проговорил Шейн, продолжая внимательно изучать скромную обстановку кабинета. Инквизиторы и ведьмы Зачастую очень хорошо ладит. Даром что ли глава магического надзора женат именно на ведьме, хоть та и терпеть не может, когда её так называют. Да и ваша верховная ведьмы супруг тоже далеко не последнее место в иерархии надзора занимает. Я в крайнем изумлении приоткрыла рот. Это что же получается? Он и в самом деле читает мои мысли? По всему выходит, что да. Но это же кошмар какой. жалобно простонала я. А во-вторых, с твоей стороны слишком смело причислять себя к ведьмам, добавил Шейн, проигнорировав моё восклицание. Сделал паузу и добавил загадочно: "Пока, по крайней мере. Пока?" Что это значит? Задать вопрос я не успела. Шейн вдруг насторожился и шумно втянул в себя воздух, словно гончая, взявшая след. Его тонкие ноздри затрепетали, А переносицу пересекла едва заметная вертикальная морщинка. Ага, обронил он. Небрежно кинул на стол книгу, после чего шагнул к одному из книжных шкафов и присел на корточки, пристально разглядывая что-то под ногами. И да, это было как раз то место, где я обнаружила проклятую книгу, которая принесла мне так много проблем. После короткой заминки Шейн ласково прикоснулся к ковру. погладил его ворс. И я опять заметила голубоватые всполах каких-то чар на его пальцах, но теперь заклинание не исчезло так быстро, как со свертком серы. Напротив, его свечение набирало силу, отражая синим огнем в глазах блондина. Ага, повторил он через минуту и легким щелчком оборвал магическую нить. Вы что-то узнали? Полюбопытствовало я. Выяснили, кто подкинул мне книгу? Шейн медленно встал, по обыкновению проигнорировав мои вопросы. Неторопливо прошёлся по комнате, сложив за спиной руки и сильнее нахмурившись. Заинтригованная, я молча наблюдала за ним. Интересно, о чём он так глубоко задумался? Что почувствовал, когда прикоснулся к полу? В принципе, а почему бы и нет? Вдруг громко сказал Шейн, продолжив вслух какой-то мысленный спор. Ингмар, конечно, будет злиться, и злиться сильно, но с другой стороны, он сам попросил меня о помощи. Значит, я имею полное право поступать так, как сочту нужным. Ингмар? переспросила я с нехорошим подозрением. Вы вообще о ком говорите? О главе магического надзора. Неожиданно с не зашел до ответа Шейн. Я сглотнула вязкую от волнения слюну. Уго. Что-то не радует меня это объяснение. Неужели меня все-таки будут судить за ритуал, который я собиралась провести? Но Шейн сам сказал, что не намерен разбираться с таким пустяком. Да забудь ты про этот ритуал! Раздраженно фыркнул блондин. Ну да, сглупила ты сильно. Однако кто из нас без греха? Благо все закончилось без особых последствий. Дельца тут посерьезнее намечается. Я открыл рот. Собираясь задать новый вопрос, но Шейн из Косаглянул на меня так, что язык словно прилип к нёбу. Да. Так и поступим, провозгласил он. Как говорится, победители не судят. Почему-то от последней его фразы мне стало ну очень зябко и неуютно. Понятия не имея, о чём идёт речь, но сдаётся, задумал он что-то опасное. В следующем мгновении Шейн резко остановился ровно в центре комнаты. Глубоко вздохнул и закрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то неведомому. Я тоже на всякий случай затаила дыхание, пытаясь угадать, что происходит. Сердце отчаянным стуком отмеряло утекающие секунды, складывающиеся в минуты. Понятия не имею, сколько времени прошло. По моим внутренним ощущениям немало. Я даже немного заскучала и украдкой съедила пару зевков в раскрытую ладонь. И ничего удивительного в этом не было. Прошлой ночью я почти не спала, увлечённая чтением, и сейчас час уже поздний. В эту секунду с кончика пальцев блондина вдруг полился прохладный свет. Крупные капли загадочных чар падали ему под ноги, но не впитывались в ковер, а застывали зеркальной гладью. Красиво, непонятно и очень волнующе. Приведи. Негромко скомандовал Шейн и притопнул ногой. В тот же миг накопленные чары взбурлили и тонкими блестящими струйками рванули в разные стороны. Я едва не заорала и подпрыгнула, в страхе, что поду первой жертвой столь таинственной магии. Но нити заклинания ловко обогнули меня, поднырнули под закрытую дверь и исчезли без следа. Что это было? в гулкой тишине спросила я, потрясённо глядя на блондина. ловчие чары спокойно пояснил тот И кого они должны поймать? Естественно, того, кто пытался убить тебя, невозмутимо произнёс Шейн. Вернее сказать, ту. Но сдаётся, ты и так уже догадываешься о ком речь. Да. Я догадывалась. В глубине души я сразу поняла, кто во всём этом замешан. Не такая уж я и наивная девица. По губам блондинa скользнула даже не улыбка, а намёк на неё. Будто его что-то позабавило в моих рассуждениях. Увы, к этому моменту я уже не сомневалась в том, что он без особых проблем читает мои мысли. Теперь ждем, мягко проговорил он. Не думаю, что это затянется надолго. Может, вы все-таки расскажете, кто вы и что тут делаете? Поинтересовалась я. Расскажу, но чуть позже. Шейн пожал плечами. Не люблю повторять все дважды. А что насчёт моего внутреннего магического потенциала? Неунималась я. Вы в самом деле считаете, что я могу стать ведьмой? Если продолжишь меня отвлекать, то точно не станешь, фыркнул тот. Помолчал немного. И опять прикрыл глаза, превратившись подобие статуи. По-моему, он даже дышать на какое-то время перестал. Я неуверенно переступила с ноги на ногу, внимательно наблюдая за ним. Хм. А он точно сейчас не колдует. Губы блондина неожиданно зашевелились, словно он завел с кем-то беседу. И вдруг я испуганно вздрогнула, когда мое плечо свело короткой болезненной судорогой. Неприятное ощущение быстро прошло, точно его и не было. Но на какой-то миг я отчетливо почувствовала, как по руке скользнуло что-то мягкое, пушистое и невидимое. Это не укрылось от внимания блондина. Он распахнул глаза и уставился на меня почему-то улыбнувшись шире. Что это было? сипло спросила я, потирая плечо. Опять какая-то ваша магия? Нет. Это доказательство того, что ты не безнадёжна, ответил Шейн. И при определённых обстоятельствах всё-таки можешь стать ведьмой. Правда? восторженно выдохнула я. Но Шейн тут же вскинул указательный палец, призывая меня к молчанию. Я услышала, как в прихожей что-то загрохотало. Валенсия! Раздался голос отца. Да что происходит-то? Куда ты? Ступеньки лестницы заскрипели под чьими-то торопливыми шагами. Затем раздался переступ каблуков в коридоре. Я шустра отпрыгнула подальше от двери и вовремя, почти сразу она отлетела в сторону. На да такой силе, что едва не сорвалась петля, и в кабинет ворвалась Валенсия. Я ощутила мрачное дольтворение от её вида. Гладкие тёмные волосы, ещё несколько часов назад уложенные в аккуратную причёску, некрасиво торчали во все стороны, будто Валенсия, забывшись, несколько раз хорошенько взлохматила шевелюру. Перламутровая губная помада размазалась по лицу. Под глазами темнело от осыпавшейся туши. Хм, забавно. Я никогда прежде не замечала, что Валенсия так сильно красится, но в какой-то миг показалось, что через искусно наложенный макияж проглянуло совсем другое лицо, очень злое, очень старое и очень некрасивое. Валенсия, да что происходит? В кабинет, задыхаясь от быстрого бега, влетел отец, и наваждение тут же развеялось. Валенсия моргнула раз, другой, и передо мной вновь оказалась прежняя симпатичная женщина средних лет. Криста, а ты что тут делаешь? Отец широко распахнул глаза, увидев меня, перевёл взгляд на Шейна и опешил ещё больше, некрасиво приоткрыв рот. Добрый вечер, господин Петерсон, вежливо поздоровался с ним Шейн. Добрый, растерянно отозвался отец. силой мотнул головой, словно рассчитывая, что введение растает. Убедился, что этого не произошло, и с нескрываемой опаской продолжил: а вы вообще кто такой и что тут забыли? Я ваш новый лучший друг, радостно провозгласил Шейн. Отец вновь вытаращился на него, явно ничего не понимая. К слову, я и сама была задачена столь смелым заявлением блондина. Чудной он все-таки какой-то. Если бы я не видела, как Лиха он колдует, то точно бы решила, что на свою беду столкнулась с сумасшедшим. Нормальность понятие относительное. Шейну кратко подмигнул мне, пока отец хлопал ресницами, собираясь с мыслями. Ладно, не суть. После секундной заминки проговорил он и перевёл взгляд на Валенсию, которая, стиснув кулаки, не сводила глаз с Шейна. Осторожно поинтересовался Дорогая, у тебя всё в порядке? Ты бежала сюда, сломя голову. Что случилось? Валенсия не ответила. Она так плотно нажала губы, что они превратились в две тонкие бескровные линии. На виске отчаянно быстро пульсировала синяя ниточка вены. И опять не почудилось, будто по моему плечу пробежало нечто непонятное. Ощущение было настолько реальным, что я невольно провела рукой, пытаясь смахнуть это невидимое. Валенсия заметила моё движение. Её синие глаза потемнели, губы сложились в презрительную усмешку. Я втянула голову в плечи. Почему-то Валенсия сейчас меня очень пугала, так оказалось, что она вот-вот накинется на меня с кулаками. Шейн, видимо, тоже почувствовал нечто неладное. Он медленно сделал несколько шагов к ней, став чуть передо мной. Теперь Валенсия не могла добраться до меня, прежде не именовав его, и я с облегчением перевела дух. Валенсия досадливо цокнула языком и отвела от меня взгляд, посмотрела на шеина. Ну, здравствуй, верный пёс Тессы, проговорила она не с нескрываемым отвращением. Как тебе новая хозяйка? Лижешь ей туфли как прежде? Валенсия потрясённо хмыкнула телец. Что ты такое говоришь? Ты знаешь этого типа? Конечно знаю. Валенсия криво ухмыльнулась. Мы неплохо общались, когда он был на побегушках у Терезы Грэмгольт. Ничего не понимаю. А при чем тут бывшая верховная ведьма Грега, которая так неожиданно и таинственно исчезла пару лет назад? И кто такая Тесса? Неужели Валенсия говорит о приемнице Терезы? Ничего не понимаю. Эхом отозвался отец. Господин Петтерсон, вам и не надо что-либо понимать. Шейн сверкнул белозубой улыбкой. И вообще, пусть будет так. После чего щёлкнул пальцами. Мгновенно моего отца окружила вуаль какого-то зеленоватого заклинания. Что за? успел прошептать отец. И тут же его глаза стекленели, будто он заснул на ходу. Не стоит, Криста. Придугадал моё движение Шейн, когда я покачнулась, готовая броситься на помощь. С твоим отцом всё в полном порядке, но я не хочу на него сейчас откликаться. Опять щёлкнул пальцами, и отец всё так же безучастно глядя перед собой, двинулся к креслу странной шаркающей походкой, буквально свалился в него и замер. А теперь поговорим без лишних свидетелей, продолжил Шейн, с интересом разглядывая Валенсию. Эмилия, твой спектакль окончен. Ты ведь понимаешь, что я не уйду отсюда без тебя. Эмилия. Да-да. Твою симпатичную соседку на самом деле зовут Эмилия Тревис, ответил на мой мысленный вопрос Шейн. К слову, ей около 70 лет. Сколько? изумлённо переспросила я. Эмилия неплохо выглядит для своего возраста, верно? Шейн фыркнул. словно с трудом сдерживал смех. чудной он все-таки какой-то. ах да, я уже говорила об этом. но во имя всех богов, почему он так веселится? о, креста, у меня есть все основания для радости, сообщил Шейн. я охотился за этой дамочкой без малого два года и наконец-то поймал. по губам Валенс, ойх, простите, Эмилия, скользнула даже не улыбка, а лишь тень ее. Как будто её чем-то позабавили слова Блондина. И тут же он подобрался, вновь сосредоточив на ней всё внимание. "Слушай, может, договоримся?" неожиданно предложила она. "Мы ведь, так сказать, не чужие люди друг другу. Долгое время играли на одной стороне и служили одной хозяйке. Отпусти меня, и моя благодарность не будет знать границ". "Отпустить тебя?" с сарказмом переспросил Шейн. Одной сильнейших ведьм Грега, которая уже распробовала вкус крови невинных, не думаю, что это хорошая идея. Эмилия, сильнейшая ведьма? Неужели это правда? Но в моей памяти она ни разу не использовала магию. Я отказалась от дара. Эмилия пожала плечами. Со времени нашей последней встречи я не создала ни единого заклинания. Да неужели? Шейн презрительно фыркнул. прямо таки не единого и многозначительно посмотрел на книгу, которая мирно лежала в центре письменного стола. А это? Эмилия усмехнулась, считая, что это акт моего милосердия. Девочка так хотела стать ведьмой, что я решила ей помочь. К тому же и впрямь обидно, что потомок знаменитой ведьмы по досадной привратности судьбы оказался лишён дара милосердия. Вес спросил Шейн с коротким злым смешком. Эмилия, я был рядом, когда Криста начала призывать демона. Собственно, только по этой причине она ещё жива. Эмилия нахмурилась, и в нос её лицо загадочным образом поплыло. Знакомые черты задрожали, искажаясь, и через искусственно введённую иллюзию я увидел ту женщину, которой она и являлась на самом деле, седовласую, морщинистую сердито поджатыми губами. Однако и на сей раз на вождении не продлилось долго. Эмилия тряхнула головой и все вернулось на круги своя. Зачем ты это сделала? полюбопытствовал Шейн. Ты два года жила в этом небесами забытом Вильморе, тихо, не привлекая ничего внимания и действительно не применяя балую силу. Я бы уехал отсюда сегодня вечером, так и не поняв, насколько близко был к цели. Но ты почему-то начала действовать. Если бы я знала, что ты в городе, то отложила бы задуманное, честно признала Семилия. Я обижена, насупилась. В голосе Эмилии не слышалось ни тени раскаяния, лишь сожаление о том, что её план не увенчался успехом. Шейн, словно почувствовав мои эмоции, бросил на меня быстрый взгляд и вновь посмотрел на Эмилию. Та стояла очень спокойно. с безупречно прямой спиной. И только дрожь в пальцах, которая она сцепила перед собой в крепкий замок, выдавала её истинные чувства. Так почему ты хотела убить Кристо? очень тихо спросил Шейн. Только не говори, что действительно собиралась выйти замуж за него. И снимал он пренебрежением кивнул на моего отца, который мирно дремал в кресле. Я немедленно оскорбилась. Кто дала ему право говорить о моём отце с такой оскорбительной интонацией? По-моему, отец прекрасная кандидатура для возможного брака, респектабельный, состоявшийся с уже взрослым ребёнком. Многие одинокие дамочки среднего возраста с превеликой радостью согласились бы разделить с ним жизненный путь. Мачехам свойственно избавляться от детей своих мужей, продолжил Шейн. Это, наверное, заложено в женской натуре. Всегда и во всём быть первой. Мало кто из вас потерпит конкуренцию. Эмилия медленно перевела на меня взгляд, будто только сейчас вспомнив о моём присутствии. А я шагнула назад, пытаясь окончательно спрятаться за спину Шейна, потому что посмотрела на меня точно не женщина, скорее некое существо, по иронии судьбы заключённое в обычную человеческую оболочку. И я вдруг с замиранием сердца осознала, она реально хотела меня убить. И убила бы, если бы не появление Шейна. Более того, даже не вспомнила бы никогда о Джейном. Так люди давят на Зойлевых насекомых, не страдая после никакими угрозениями совести. Да причём тут этот столоб, фыркнула Эмилия. Эдвард Мил, конечно, не было с ним хорошо и приятно, но Истинная цель моего появления в этом Вильмори Ная, и ты знаешь, какая. Гримуар Ивы Петерсон. Серьезно проговорил Шейн. Вот именно. В комнате поцарило стомительное молчание. Я то и дело переводила взгляд с улыбающегося Шейна, который словно забавлялся происходящим, на хмурую со сосредоточенную Миллию. Тереза Грэмгольт. Всю жизнь положила на поезд Гримуар теней. Голос Эмилии прозвучал на удивление сухо и безэмоционально. Она не добилась успеха. Твоя наглядная Тесса переиграла её и уничтожила. Поэтому я решила действовать иначе. Найти тот гримуар, о котором все забыли. Никто не верил, что он вообще существует, потому что Ива прилюдно якобы уничтожила его. Даже не спрашивай. Сколько трудов мне стоило втереться в доверие к этому глупцу Эдварду, как тяжело мне было терпеть его тупую и бездарную дочь, но я знала, что Гремуар где-то рядом и чувствовала, что его хранитель присматривается ко мне. Я даже не обиделась, что она назвала меня тупой и бездарной дочерью. Я во все глаза наблюдала за ее преображением. Маскировочные чары. Слизались с неё как шкурки с пленявшей змеи. И куда только делась та женщина, которой я украдкой восхищалась всё это время? Передо мной стояла настоящая старуха, и очень злобная, судя по её насупленным бровям. Сколько ты тут уже? 2 года, Шен покачал головой. И за это время так и не поняла прелести спокойной жизни. Ты видела трибунал над ближайшими приспешницами Терезы? Неужели в тот момент тебе не было обидно, что твои подруги погибли за преступления верховной ведьмы, а последняя вышла сухой из воды? Или забыла, что Тереза самолично привела в исполнение приговор магического надзора, не сделав ни малейшей попытки спасти их? Эмилия низко опустила голову, будто признавая горькую правоту блондина. Но почти сразу вновь вскинула ее и за таинной ненавистью взглянула на Шейна. Я невольно попятилась, почувствуя, как тугой волной на меня обрушился чужой гнев. Шейн, в отличие от меня, не повел и бровью. Он стоял широко расставив ноги и скрестив руки, и от его фигуры упруго ровной волной шли спокойствие и уверенность. Да, я видела казнь. Глухо сказала Эмилия и поклялась отомстить. Именно поэтому я здесь. Кому ты поклялась отомстить? резко спросил Шейн. И как именно? Тереза получила по заслугам. Кому, как не тебе знать об этом? Тереза была мне почти как мать, с раздражением фыркнула Эмилия. Она научила меня всему, что я знаю. Показала, какой силой может обладать ведьма, если откажется от предрассудков. Долгие годы нас угнетали, нас унижали, нас да хватит. Уго, как шейнумеет. Нет, он не закричал, вообще не повысил голос даже напротив, выдохнуло это шёпотом. Но мельчайшие волоски на моём теле встали дыбом. Показалось, что комната в один миг наполнилась клубками шипящих, отвратительных созданий, чья яд способен убить за долю секунды. Приняло даже Эмилию. Она переменилась в лице, побледнела. Ты говоришь сейчас словами Терезы, продолжил Шейн, не своими. Неужели за эти 2 года ты не поняла, какому чудовищу помогала? Зато ты прекрасно понял, Эмилия натужно усмехнулась. Тебе ли упрекать меня в прошлом? Ведь именно ты был самым верным соратником Терезы. На твоих руках крови уж побольше, чем на моих. Я широко распахнула глаза, потрясённо уставившись на Шейна. Неужели это правда? О да, девочка моя. Ты даже не представляешь, с кем связалась. Эмилия, перехватив мой взгляд, улыбнулась шире. По крайней мере, я хоть осталась человеком. А вот он, она не договорила, точнее, не смогла этого сделать. Одно стремительное движение Шейна, и Эмилия повисла в его хватке. Он держал её одной рукой за горло. Затем без малейшего усилия приподнял, так что носки её туфель лишь чуть-чуть касались пола, стряхнул, и Эмилия захрипела, селись открытым ртом втянуть в себя хоть немного воздуха. "Шейн!" ахнула я. Блондин Иско соглянул на меня, и я попятилась в испуге. Его глаза, обычно светлые, сейчас заливало алая муть бешенства. Но почти сразу Шейн с усилием моргнул, А когда вновь посмотрел на меня, то лишь красноватые точки на самом дне его зрачков указывали на то, что мне это не почудилось. А затем небрежно отбросил уже обмякшую милю в сторону. Таня, удержавшись на ногах, рухнула на колени, сипло задышала, растирая шею. Шень с непонятным ожесточением вытерла ладонь о край рубахи, словно прикоснулся к чему-то мерзкому и противному. И чем смерть Кристи могла помочь тебе в поиске гримуара, спросил негромко, вернувшись к главной теме допроса. Ты ведь специально подсунул ей искажённый вариант ритуала, тот, при котором она неминуемо погибла бы при вызове демона. Для любого нормального родителя смерть ребёнка, тем более единственного, огромное горе. Эмилия пожала плечами, быто удивлённое, что приходится объяснять настолько очевидные вещи. Я уверена, что Эдвард из кожи бы выпрыгнул, чтобы спасти жизнь Кристи. Он отдал бы мне гримуар, если бы я пообещала ему всё исправить и вернуть дочь. А получив желаемое, я бы убила и его. В конечном итоге даже не особо и солгала бы при этом. Всё равно они бы соединились бы в лучшем из миров. Понятно. Совершенно без эмоций прошелестел Шейн. В принципе, я ожидал именно такого ответа. Что дальше? Эмилия по-прежнему стоя на коленях с вызовом улыбнулась. Отправишь меня в магический надзор? Естественно, спокойно ответил Шейн. Это даже не обсуждается. Ты обязана ответить за свои преступления. Как понимаю, Кристабелла Петерсон составит мне компанию на суде. Эмилия улыбнулась шире. По моей спине пополз неприятный холодок. На что она спрашивается намекает? "О чём ты?" Шен чуть сдвинул бровь, как будто в недоумении, но его голос при этом едва заметно дрогнул. "Ну как же?" притворным удивлением воскликнула Эмилия. "Ты сам сказал, что она пыталась призвать демона, и лишь твоё появление позволило избежать трагедии." Не мне тебе рассказывать о законах Трибада. Или забыл о том, что магический надзор наказывает за намерение осуществить ритуал тёмной магии так же строго, как и за сам факт совершённого колдовства? Шен нервно дёрнул щекой. Его губы беззвучно шевельнулись, словно он в последний момент удержался от ругательства. Уверенно, что судить Кристабеллу будут по всей строгости. торжествующим тоном заключила Эмилия. Какой резонанс в газетах вызовет это дело, учитывая, кем была её бабушка. Ещё бы. Так и представляю заголовки: "Семейное зло пробудилось. Дурная кровь всё-таки взяла своё". Шейн так отчетливо скрипнул зубами, что это услышала даже я. Его глаза снова тревожно и грозно полыхнули алым. Ни о каком снисхождении в этом случае Не будет идти и той речи, холодно добавила Эмилия. Да, я готова понести наказание за свои деяния, но и Кристабелла ответит вместе со мной. После ее заявления в комнате воцарилось тягостное молчание. Я с надеждой уставилась на Шейна. Неужели это правда? Но он ведь обещал, что на сей раз я выйду сухой из воды. И я раскаялась. Честное слово, я не думала, что мой поступок будет иметь такие серьёзные последствия. Шен не торопился оборвать затянувшуюся паузу. Он стоял, широко расставив ноги, и что-то внимательно рассматривал на стене позади Эмилии. На всякий случай я проследила за его взглядом. С недоумением хмыкнула, что он там увидел. Обычный книжный шкаф А вот Эмилия почему-то насторожилась. В свою очередь, оглянулась, словно почувствовав чьё-то чужое присутствие. Проблемы надо решать по мере их возникновения и срочности, вдруг проговорил Шейн, знакомо щёлкнул пальцами. Нет. Эмилия успела выставить перед собой обе руки, будто пытаясь остановить что-то. Задрожала Мария в какого-то заклинания, по всей видимости, защитного. Но ярко-алая молния легко пробила её щит, угодила прямо в грудь, и ведьма тихо всхлипнув, медленно осела уже в обмороке. "Не прощаюсь", Шейн вдруг задорно подмигнул мне. "Что?" задать вопрос я не успела. Шейн был уже возле Милии, при этом его движение я разглядеть не сумела, настолько оно вышло стремительным. Он наклонился к моей бывшей соседке, Легко подняла её на руки, выпрямился, и неожиданно сплошная стена изумрудного пламени отсекла его от меня, взметнулась до самого потолка, а когда осела, в комнате никого не было. Ну, не считай меня с отцом. К слову последний как раз в этот момент издал слабый стон, быстро-быстро заморгал, приходя в себя. Папа, с тобой всё в порядке. Я немедленно подскочила к нему. Тревога присела рядом на подлокотник, готовая к тому, что придётся ответить на целую лавину вопросов. Ещё бы. Одно исчезновение Эмилии, которую отец знает под именем Валенсии, чего стоит. По-моему, я сегодня немного перебрал вина. Отец вдруг виновато улыбнулся мне. Представляешь, даже заснул в кабинете. Но начала была я. Хотела напомнить ему про ужин в ресторане и знакомство с Шейном. Однако в последний момент прикусила язык. Пожалуй, не стоит. Прости, дочка, отец тяжело вздохнул. Видимо, слишком давно не пил. Вот и не рассчитал сил. Подумал немного и добавил с кривой усмешкой: "Но у меня есть оправдания". Валенсия бросила меня. "Правда?" чуть слышно выдохнула я, невольно покосившись на то место, где всего пару минут назад пылало иллюзорное пламя чар переноса. А впрочем, возможно, оно и к лучшему, задумчиво продолжил отец. Знаешь, мне кажется, она плохо к тебе относилась. Всегда старалась как-то поддеть, высмеять. В любом случае ты вряд ли её ещё когда-нибудь увидишь. Тут я ничего не сказала, лишь изумлённо покачала головой. Поразительно, как Шейн это проделал. Неужели это тоже какая-то магия? Но прежде я никогда не слышала о заклинаниях подобного рода. Валенсия сегодня уехала в Дарас, закончил отец. Я помог ей погрузить вещи в карету. Сказала, что в столице её ждёт новая интересная жизнь. А наша провинциальная дыра её больше не интересует. Ну, в каком-то смысле отец прав. Эмилия впрямь покинула наш тихий, спокойный Вильмер. и подозревая, что навсегда. В общем, наш ужин оказался прощальным. Отец приглушённым кряхтением встал, покачнулся, и я поторопилась подхватить его под локоть, соскочив вслед за ним. Мне очень жаль, проговорила я, глядя на него с сочувствием. А мне почему-то нет, отозвался отец, поджал губы, повертел головой, словно проверяя, не накатит ли снова дурнота. и задумчиво добавил: "Странно. Я думал, что мне будет больно, но я ощущаю себя освобождённым". На последнем слове его голос удивлённо дрогнул. После чего отец потрепал меня по плечу и неторопливо двинулся прочь из комнаты.